Глава вторая. Откровение. Драма классная. Нет, я действительно от них в полнейшем восторге. Это же надо быть такими миленькими, добрыми, наивными и в то же время такими умными созданиями. Ладно, у них первое средство от плохого настроения – это еда. И что? Кто не лопал мороженое в периоды депрессии? Или долгими зимними вечерами перед телевизором? Когда все подружки на свиданиях – А ты одна, как не очень популярная личность, сидишь и радуешься за вымышленных персонажей какого-нибудь популярного сериала. А? Ну, вот и я о том же. Пригласите их, что ли, к нам в Рудун? Они там точно приживутся уже. Я-то постараюсь. Надеюсь, Родну против не будет. Он, конечно, не все мои идеи поддерживает, но ведь это же шикарное. Я выходила из домика, в котором мы ночевались, сияя улыбкой. И, очевидно, из-за ее сияния не разглядела, что дверь не до конца открыта. Поэтому звонко впечаталась лбом в деревянную дуру. Ойкнула, схватилась за голову и начала падать. Не упала. Варя! А я уже думал, что этот этап родины в наших отношениях. Хмыкнул Хусечка, поймав меня у самой земли. Никогда не бывает поздно вспомнить лучшие моменты. Улыбнулась ему, потянулась к его губам. Хотелось насладиться их вкусом, запомнить, а то мало ли. Почему-то казалось, что выход, если бы мы его когда-нибудь нашли, не очень бы меня порадовал и не очень бы мне понравился. А еще нужно было обсудить мою магию. Знаю, что ни я, ни Хуся так и не поняли, что же со мной не так. Но, может быть, то, что я видела в том видении в храме знаний, это и есть ответ? О чем ты задумалась? шепнул Роднас прямо мне на ушко. Вот так даже понежиться в его объятиях не могу. Все время о чем-то переживаю и о чем-то думаю. И ведь это у меня сейчас отпуск. Даже о студентиках не думаю. И что с этим делать? Ох, тараканы, всего мира, объединяйтесь. Да рассказать ему все и дело с концом. Помнишь? Я задала вопрос в том зале, где хранится великое знание. «Конечно, помню», — улыбнулся он. «Я не говорила тебе, какой вопрос задала и какой ответ получила». Настроение начало скатываться вниз, словно мячик, который умная собачка решила сбросить с лестницы. Но ну, если не хочешь, можешь и не говорить», — ответил Роднос. «Хочу» вздохнула тяжко, потянула его за собой, и мы снова вошли в домик. Не стоит такое рассказывать при свидетелях. Слушай, я спросила, почему у меня такой низкий уровень магии. Ведь ты сам, Мурита, Нагар, да все, в общем-то. Вы все говорите, что заклинания, которыми я пользуюсь, не подходят, точнее, просто невозможны при уровне вдвалу. Но я же могу вытворять всякие вот такие штучки, и никто никак не найдет решения. Варя, прошло совсем немного времени. Множество магов тратили на свои исследования, эксперименты, долгие годы. Ты торопишься. Полгода назад ты и представить себе не могла, что на такое способна. Ведь так? Он чмокнул меня в нос. Я на артефакт, который может погоду менять, десять лет убил. Так что не следует тебе так торопиться. И вообще, знание тебе этого тоже не объяснило. Я правильно понимаю? Ротно схмыкнул. Никогда не понимал этой увлеченности божественными силами. Все эти служители живут по принципу «не обманешь – не протянешь». Не самое плохое решение, но мне не подходит. Хуся, там все серьезнее. Оборвала его, решив, что больше тянуть смысла нет. В том видении я видела девушку и парня. «Нас?» — начал распускать руки Роднос. Чтобы продолжить, пришлось сердито стукнуть по наглым ладошкам. «Нет. Их звали Илиан Роднос и Сеа Рудон. Случайно не твои родственники?» Не упустила повода и добавила ехидную нотку. «Варя этого быть не может». Эти люди — миф, легенда из глубокой древности. Возможно, что они никогда и не существовали. Возрел мой разумный хусечка. Ну ладно, раз это легенда, может, ты мне все-таки ее расскажешь? Мой жених, посмеиваясь, пожал плечами, рухнул спиной на кровать, утаскивая за собой. Устроился поудобнее и только потом начал рассказывать. Есть легенда о том, как появился Рудон. Слишком уж невероятное, чтобы быть реальностью. Хотя многие моменты нашли отражение и в реальной жизни. Например, нечисть, которая раньше свободно разгуливала по землям нынешней ситары. Да и гоблины были агрессивнее. То была темная эпоха. Стран не существовало, магия была дикой, необузданной силой. Немногие были способны покорить ее. А легенда, легенда гласит, что были в те времена двое, два мага которые сумели это сделать. И не было никого в этом мире, кто бы мог сравняться с ними по силе. Только нечисть. Но одолеть ее, вот чудо, не мог никто. Она свободно бродила, ела, уничтожала, развлекалась, а люди могли только прятаться. Вот тогда-то два мага и решили, что пора уже положить этому конец. Герой ничего не скажешь. Хмыкнул самый крутой маг. Они нашли место, где был самый сильный источник дикой магии и решили, что смогут повелевать ей. Какое-то время у них действительно получалось. Появилось поселение, где могли укрыться от невзгод магии. Оно росло и ширилось. И, конечно, привлекло внимание всей той нечисти, что бродила по миру. Маги бились за свои жизни до последнего. Но все понимали, им не выиграть. «Ну так кто они такие?» Не выдержала я. «Илиан Роднос был один из тех магов», — хусичка хмыкнул. «Мой прямой предок. Кстати, его имя носит наша столица, так что я не шучу, называя себя самым великим магом, Варя. Я действительно крут». «О да!» «Ну, не могла же я протестовать». «То та же!» «В общем, Илиан был влюблен в женщину, которую звали Сеорудон». Очень сильно влюблён. Есть даже песни, сказки, стихи, которые рассказывают об этой величайшей во всём мире силе любви. Не знаю, правда, то или нет, но они многое сделали для людей. И защищали поселение столько, сколько могли. Алмазный дворец тоже построили они. Причём никто так и не понял, как им удалось это совершить. Ведь ни раньше, ни позже, ни сейчас никому не под силу такое повторить. Был и алтарь, тогда верили в богов, даже жертвы им приносили варварство. И, -и, -и" прошептала затаив дыхание. История мне нравилась, и пусть хуся считал это сказкой, для меня она оживала, потому что я видела все это. лица людей, их боли, страдания. они жили на самом деле, они были настоящими реальными. Нечисть подобралась очень близко, и она была сильна. Маги не могли с ней справиться. Ворота пали, зло ворвалось в город и начало уничтожать его жителей одно за другим. Маги проиграли. И вот тогда Сеорудон и сделала то, что спасло всех. Она пришла к алтарю, который бросили служители древних богов, потеряв в них веру. Но пришла не для того, чтобы просить. Ей нужен был символ и источник магии такой силы, какой не видели раньше. Никто не знает, какими заклинаниями она пользовалась. Их не существовало тогда и нет сейчас, но мощь, которую она смогла высвободить, эта мощь потрясла воображение. Нечисть смело. Город был очищен в мгновение ока. Маги победили, не подозревая, какую цену заплатила девушка. Илиан бросился на ее поиски и нашел на алтаре стекающую кровью. Он мог спасти ее, но она не позволила. Сея Рудон отдала всю себя, свою магию, знания, даже свою личность заточив камней, камни, чтобы обрести могущество, которого не существовало ранее. Она создала целую страну, отгородив ее от остального мира и позволила магии растечься по земле, впитаться в воздухе и в воду, в растения и животных. Все зло, что не успела убежать, было выжжено с этих земель. И все это она сотворила, покобилось ее сердце. Но камень впитал кровь той, что смогла обуздать магию, и перестал быть просто камнем. Он обрел душу, ее душу, и мою ожила потрясающий Ильян держал ее в своих объятиях, пока она не растаяла, отдав жизнь, чтобы жили другие. Ее возлюбленный дал новой стране имя Рудон. И только ему подчинялась магия, потому что лишь он был этого достоин. Он кашлянул, тут же потеряв ту величественность, с которой рассказывала легенда о сотворении его страны. Потом Иллиан женился, чтобы его род не пресёкся. На очень милой девушке, но, говорят, так и не смог её полюбить, из-за чего то страдала всю свою жизнь. Но это, как ты понимаешь, тоже легенда. Ты в неё веришь? Я перевернулась, чтобы видеть его лицо. Сам же говорил, нет ничего удивительнее, чем чудеса Рудона. Варя, это сказка. Нам не дано узнать, как все было на самом деле. Может, и так. А может, случайное заклинание попало в источник и привело к тому, что магия разлетелась в разные стороны. Кто знает? Я знаю. Я видела это. Видела, как Лиан страдал, понимая, что его любимая умирает. Ну, хорошо, пусть так. И зачем тогда знание показало тебе все это? Скинул он бровь. Понятия не имею, как оно все связано. Моя магия, которая меньше, чем у школьника. То, что я могу делать практически все, что захочу. И да, меня-то ваша родонская магия признала?» Торжествующе ткнула в него пальцем. «Я же тебя люблю», — снова чмокнул меня хусечка. «Конечно, она тебя признала. Варя, а ты не думаешь, что мы в последние дни слишком мало времени друг другу уделяем?» И вот он изменился, стал соблазнительным, с легкой такой хрипотцой и очень самоуверенным. Да уж, хусечка во всей своей красе. И я тебя люблю, Потянула за поцелуем. В дверь постучали. Я вздрогнула, мой жених заковыристо выругался. Вот никому мне были нужны, и тут на тебе понадобились. Кто? рявкнул Роднос. — Друг, это я. И понимаю, не очень вовремя, но твоя сестренка решила, что не хочет больше находиться в нашем обществе. Она там бежать от нас собирается. — Да что ж такое! — скачал Роднос. Ари всегда была упрямой, но это уже слишком. Меня звонко и торопливо поцеловали, и мой жених рванул наружу, чтобы остановить свою взбалмошную сестрицу. Нет, ну надо же додуматься до такого. Ее искали, переживали, а она просто решила свалить вместо того, чтобы решить возникшие проблемы. Ну кто так делает? Нет, ну когда мы с Вискосом познакомились, я все удивлялась, за что Арсия его могла полюбить. А теперь думаю, за что он ее полюбил. Высокомерная дамочка. Поправила одежду и тоже вышла на улицу. Хуся что-то выговаривал Аре, держа ее за руку. Та его внимательно слушала, с очень недовольным выражением на лице, но убегать вроде не торопилась. — И отличненько. Больше за ней бегать не хочу. — Варя, а что происходит? Рядом со мной появился пушок. Выглядел он необычно, словно кошачье мяты наелся и теперь балдеет. А еще вместо шортиков на нем была юбочка из желтых листьев. Прям тумба юмба на выгуле. Интересно, где это он умудрился все это найти? Или драма осчастливили нашего профессора? Арсия психует. Решила, что заострять внимание на его внешнем облике будет неделикатно. А вот о состоянии я с ним еще поговорю. Позорит славное имя преподавателя Ситарской академии «Непорядок». «Не нравится она мне», — заявил нетрезвый пушок. «Даже этот Евис лучше, хоть и трус. Не верю, что она сестра нашего родноса. Он же душка». «Ты тоже», — недовольно пробурчала я. Между тем наш деликатный правитель уже поговорил с сестричкой и теперь направлялся ко мне. Выглядел он как обычно, но вот Арсия была чем-то недовольна. Я тяжело вздохнула. «Почему нельзя, чтобы все вокруг были счастливы по умолчанию? А тут проблемы, проблемы, проблемы. И решить их с сколько-то не получается». Она согласна вернуться с нами в Рудон. Приблизившись, произнес Роднос. «Хм, Мурмираус, что с тобой? О, мой суженый тоже заметил странности в кошаке? Все со мной так». «Это вы не так, а я так. Очень даже так». «Ну, ясно». Протянул Роднос и снова повернулся ко мне. «Варя, Ари сейчас очень сильно расстроена. Понимаешь, она уже не верила, что их проклятие можно снять. А тут ты. Она понимает, что это не решение проблемы, но от того, что хоть какой-то вариант у нас появился, вот от этого ей стало не по себе». Знаешь, Ари и Еве сейчас будто голодающие, прикованные у стола, со стравленной едой. Хочется есть. Ароматы сводят с ума, но не нельзя ничего тронуть, не попрощавшись с жизнью, которую так хочется сохранить. «Да я понимаю», — обняла Хусю, «и мне очень жаль, что я не могу им помочь». «Мы найдем выход из любой ситуации», — упрямо произнес он. Я не согласен страдать, находясь в паре мгновения от решения. Но мы можем найти безумного лага, стрял котяра. Он же мне, друг, поможет. Так, пушку больше не наливать. А с другой стороны? Шия говорила, что лагуран не так уж и плох. Пушок вроде как нашел с ним общий язык, а за последние десять лет никто не слышал о том, чтобы безумный маг влип в какую-нибудь нехорошую историю. Точнее, организовал ее. Ну, это не считая, конечно, моего тут появления. Хотя кто бы назвал это плохим событием. А вообще, мог ли злодей исправиться? Не думаю. И все же это единственный вариант, что у нас остался. «Отправляемся на поиски Лага», — решительно заявила я, чем вызвала усмешку у уродноса. «Если не отменит он свое проклятие, никто не сможет помочь. Так что находим и требуем решения. Только, Хуся, нужно вернуться и спасти моих мальчиков». «Каких твоих мальчиков?» Прозвучало угрожающе. «Хм, а ветер такой холодный откуда?» «До этого вроде тепло было». «Очень хороших мальчиков, я им обещала, и бросить на произвол судьбы не могу». «Кажется, родно с моему невинному взгляду не поверил. Только меня не особо волнует, что там себе этот ревнивец напридумывал. У меня есть важное дело, и я сделаю все, чтобы сдержать данное слово».